Пополнение и медики Я зашел в место, где обычно дислоцировалось пополнение. Это было третье пополнение, которое я забирал за эту неделю. Я оглядел новобранцев и уже привычно обратился к ним, объяснил им, кто я, и спросил об их боевом и армейском опыте. Среди пополнях стали появляться бойцы, которые возвращались из госпиталя и уже имели опыт жизни на передке. Среди этих, к сожалению, таких не оказалось. «Недельки», — подумал я. «Пацаны, идут жесткие бои. Мы бьемся за каждый метр. Вы, конечно, не можете быть к этому готовы, но я вас предупредил. Вопросы есть?» Повисла тишина. «Короче, в армии самая главная дисциплина. А зачем она нужна?» — спрашивал я и тут же отвечал сам себе чтобы выжить и выполнить боевую задачу. Сейчас мы выдвинемся. Вам нужно просто слушать меня и делать то, что я говорю. Постоянно следите за тем, что происходит перед вами, по бокам и сзади. Дорога простреливается минометами и птицами. Мы выходим в темноте, чтобы снизить вероятность поражения группы. Ваша задача – тупо слушать и выполнять приказы. Эта группа была, к моему удивлению, сообразительная, и мы дошли без приключений. Мы дошли до завода, и я, оставив пополнение погреться и послушать байки куска, пошел к Талсе. «Посмотрите, что у меня там со спиной», — попросил я. «Раздевайся, командир». Я снял с себя все и приспустил брюки. «На спине рано ест. Сантиметр десет, а осколок ранил тебя в спину». Он потрогал пальцами. «Тебе нужен госпитал?» «Нет, это не такое серьезное ранение. Если я эвакуируюсь с такой херней, это не по-пацански. Командира подведу. Достать сможешь?» «Путин делает?» Он позвал другого медика, и мне, вколов обезбол, вытащили осколок. Я забрал его у них на память. Первый в моей коллекции. Это был 7-миллиметровый кусочек металла с рваными краями. Такая маленькая штучка может отобрать жизнь у человека, думал я, вертя его в пальцах и чувствуя, как медики обрабатывают рану. Все, можешь и садеться, констебель. Нужно каждый вечер ходить на перевязку. Будем мазать тебе рану. Он показал мне пузырек с мазью Вишневского. Чтоб гной не был! Я пошел забирать своих подчиненных и столкнулся с басом, который переписывал номера жетонов и автоматов у пополнях. Нами велся постоянный учет личного состава. Делать это было сложно в связи с постоянной убылью и поступлением личного состава. Приходилось требовать у командиров группы информацию, которую я получал на корябанные, то на кусочках бумаги, оторванный от упаковок пайка, то на куске шоколадной обертки, то на фольге от пачки сигарет. Я сверял свои списки со списками, составленными Басом, и мы подавали их в штаб. Ну, что там за пополнение, есть толковые люди? Люди-то люди, люди скептически начал Бас, но и на раз приходят, а у них всего по два магазина, раздал им магазины, которые насобирал. Бас лукаво улыбнулся. Так никто не умеет скрыть цинк с патронами, да магазин набить как следует, руки, извиняюсь, из жопы. Тут 80% такие, которые автомат увидели первый раз в жизни, если не больше. Как говорится, ни украсть, ни покараулить, ни гранаты снарядить. Бас любил поворчать, но ворчал всегда по делу. Так выражалось его недовольство разгильдяйством этой системы. Им в бой идти, я так понимаю. Они ничего не знают и не умеют. Глаза он гляди, как у усрущие белочки. Ну, вот такие моменты. Вариантов нет. Я пожал ему руку и повел своих новоиспеченных бойцов дальше. Весь вчерашний день мы обменивались с украинцами атаками и контратаками. В тот момент, когда я вернулся, на позиции был хаос. Мы выбивали украинцев, они отходили и обстреливали оставленные позиции с нашими бойцами. Тут же маленькими группами шли в накат, выбивая нас снова. Позиции переходили из рук в руки по нескольку раз, и мне было неясно, какие за нами, а какие за нашими противниками. Когда я пришел в наши передовые окопы, стало ясно, что до противника тут метров 50. Сидя в окопе, я слышал, как они разговаривают между собой. Слов разобрать было нельзя. Да и мову я разумею не дюжи добре. Поэтому украинская речь воспринималась, как журчание воды в ручье. Мои мысли, как талая вода по весне, накапливались в ложбинках памяти. И преодолевая препятствия, текли в разные стороны. По дороге собирая все разрозненные факты подхватывали их и кружили во внезапно образовавшихся водоворотах, создавая новые аналогии и предположения. Следуя изгибам воспоминаний, мысли наталкивались на внезапные тупики и стремились найти новые пути. Внезапно я вспомнил лицо своего друга Андрея Валерича, который встречал меня в Краснодаре и его рассказы про своих родственников со стороны отца и матери. Как и у меня, у него были украинские корни с обеих сторон. Отец его был из Ивана Франковска, а мама – с Донбасса. Его совсем не удивляет эта война, потому что он с детства жил в этом конфликте. Когда родственники отца и матери ругались, то обзывали друг друга исключительно бандеровцами и москалями клятыми. Восток и Запад Украины – это разные люди. Разные менталитеты, ориентиры и ценности. Именно эта проблема и встала перед жителями и властью незалежной Украины, когда развалился СССР. Как из разных по своему ментальному, идеологическому и национальному составу народов создать единую нацию. Поводов для вражды всегда было больше, чем для дружбы, но дружба была, и не во всех семьях было такое противостояние. Половина России имеет прямых родственников в разных областях Украины. И примерно столько же являются потомками выходцев из Украины, включая меня. По сути, это идеологическая гражданская война некогда единого народа. Ладно, глобальная политика глобальной политикой, но нужно заниматься работой. Час ушел на то, чтобы распределить пополнение и наладить связь с группами. Понять, сколько у нас людей и на каких они позициях сейчас находятся. Абакан был рад моему возвращению. «Я рад, Костя, что ты живой», — с улыбкой сказал он. Да обошлось, но было пипец как напряженно. Тяжело мне, конечно, с этим контингентом. Стал я сливаться Роми, совсем забыв, что он из зэков. Я не делил своих бойцов на зэков и не зэков. Я делил их на вменяемых людей, которые понимают, что происходит, и на балбесов из космоса. Мы приняли решение переехать ближе к заправке и оборудовали свой блиндаж у Стеллы с надписью «Бахмут», чтобы быть рядом с передовыми позициями и не тратить время бойцов-трассеров. Справа от нашей новой позиции было Артемовское шоссе, которое шло на север, в город. За ним пригород Бахмута, опытная, где работали РВшники. Прямо на север, параллельно шоссе, шли противотанковый ров и посадка, которая обрамляла фруктовый сад. В конце этой посадки на углу перед самой заправкой была позиция, за которую третьи сутки шли бои. На тот момент этот угол был за нами, и там находилась группа под командованием назначенного мной бойца с позывным «Форель». На северо-западе был центральный блиндаж, который мы не смогли взять той ночью. А группа Жени Айболита по-прежнему держала запад. «Хоть новый позывной ему давай», – подумал я с чувством уважения. «Женя Монолит». Вгрызся в свои позиции и держит. Группа Бетон. Именно на таких, как он, Бас и Макс, держится костяк подразделения. Люди, которым не нужно ничего объяснять. Не нужно уговаривать, это в них просто есть, давно сформировано и закреплено как нормам мышления и поведения. И даже если твое внутреннее животное, твоя внутренняя обезьяна начинает прыгать с ветки на ветку и поднимать кипиш, твои принципы могут ударить ее током и поставить на место, или погладить и успокоить.